Мой дядя — Састен. Полю женести. Дядя Састен был свободомыслящим, каких насчитывают немало. Свободомыслящим по глупости. Люди часто бывают по той же причине религиозными. Вид священника приводил его в непонятное бешенство. Он показывал ему кулак, наставлял рога, трогал за его спиной железо, что само по себе означало уже веру, веру в дурной глаз. Между тем, когда дело идет об рациональных верованиях, то надо принимать их все или не принимать ни одного. Я тоже свободомыслящий, то есть противник всех учений, возникших из страха смерти. Я ничего не имею против храмов, будь они католические, апостольские, романские, протестантские, русские, греческие, буддистские, еврейские, мусульманские. У меня на них особый взгляд. Особое объяснение. Храм — дань уважения перед неизвестным. Чем шире распространяется мысль, тем более уменьшается тайна, неизвестная, и тем более рушатся храмов. Мы с дядей смотрели на многое различно. Он был патриот, для меня же патриотизм — та же религия, и ядро всех войн. Дядя был масон, я же считаю масонов хуже всякой старой ханжи. Таково мое убеждение, и я на нем стою. Если уж надо во что бы то ни стало иметь религию, то я удовлетворился бы старую. Эти глупцы только и делают, что подражают попам. Символ у них вместо креста — треугольник. У них есть свои церкви, которые они называют ложами, со множеством разнообразных культов. Шотландский обряд, французский обряд, обряд Великого Востока. Масса нелепостей, способных уморить человека с смеха. Чего они хотят? Помогать друг другу путем щекотания ладони? Я в этом беды не вижу. Они пустили в обращение христианскую заповедь «помогайте друг другу». Единственное отличие в щекотании. Но стоит ли прибегать к такому количеству церемоний для того, чтобы дать бедняку сто су? Монахи, у которых милостыня и помощь, ремесло и обязанность, ставят в начале своих посланий три буквы I — I-M-I. Масоны ставят три точки после своего имени. «Одни стоят других». Дядя в ответ мне говорил. «Мы именно воздвигаем религию против религии. Из свободной мысли мы куем оружие, которое убьет клерикализм. Масонство, цитадель, куда вербуются все разрушители божеств». Я отвечал. «Но, милый дядя», — в душе я говорил ему старая трепка, «именно в этом я вас и упрекаю. Вместо разрушения вы устраиваете конкуренцию. Это понижает цены, больше ничего. К тому же, если бы вы принимали в свою среду только свободы мыслящих, я еще понимал бы, но вы принимаете всех. У вас много католиков, даже среди выжаков движения. пий 9 был одним из ваших, прежде чем сделался папою. Если вы такое общество называете цитаделью против клерикализма, то я нахожу вашу цитадель весьма шаткую. Тогда дядя, подмигивая, продолжал. «Наша настоящая деятельность — опаснейшая деятельность. Политика. Мы медленно, но постоянно и упорно подкапываемся под монархический дух». На этот раз я расхохотался. «А, да вы хитрецы! Если вы мне скажете, что масонство — фабрика выборов, я соглашусь с вами. Пусть оно служит машиной для голосования за кандидатов всех оттенков, я никогда не буду отрицать этого». Пусть у него не будет другого назначения, как издеваться над простодушными людьми, посылая их курни, как посылают солдат в огонь. Я соглашусь с вами. Пусть оно будет полезно, даже необходимо для политических честолюбий. Превращая каждого из своих членов в избирательного агента, я буду кричать «Это ясно как день». Но если вы будете внушать, что масонство подкапывается под монархический дух, я расхохочусь вам в лицо. Представьте только себе огромную и тайную демократическую ассоциацию, которая во Франции во времена империи имела своим членом принца Наполеона, в Германии наследного принца, который принадлежал король Гумберт и принц Гальский, и почти все коронованные особы земного шара. Это верно, но все эти лица служат нашим планам, сами того не подозревая. И взаимно, не правда ли? Про себя я прибавил. Толпа глупцов Надо было видеть, как дядя Состен угощал обедом массона. Прежде всего, при встрече они прикасались к руке друг друга с комическим и таинственным видом. Видно было, что они предавались целому ряду тайных рукопожатий. Когда я хотел довести дядю до бешенства, мне стоило всего ему напомнить, что и у собак есть чисто масонские приемы приветствовать друг друга. Затем дядя отводил своего приятеля в угол, словно сообщая ему важные новости. За столом, сидя один против другого, они особым образом глядели друг на друга, обменивались взглядами, пили с особым видом, словно говоря «Хм, мы кое-что знаем». И подумать только, что на земле существуют миллионы людей, которые забавляются такими кривляниями. Уж я предпочел бы быть иезуитом. В нашем городе жил старый иезуит, внушавший особое отвращение дяде Состену. Всякий раз, когда он его встречал или видел издали, он бормотал. «Ах ты гуляка!» Затем, беря мою руку, шептал мне на ухо. «Увидишь, что этот негодяй не сегодня-завтра сделает мне какую-нибудь мерзость. Я это чувствую». Дядя сказал правду. И несчастье произошло по моей вине следующим образом. Приближалась страстная неделя. Дядя пришло в голову устроить в пятницу скромный обед. Настоящий обед со всевозможными видами колбас. Я противился как мог, я говорил, «Я буду в этот день, как и всегда, есть скоромное, но один у себя дома. Ваша манифестация глупа». «К чему манифестировать? Чем стесняет вас то, что люди не едят говядины?» Но дядя стоял на своем. Он пригласил трех друзей в лучший ресторан в городе. И так как платил он, то и я не отказался принять участие в манифестации. В 4 часа мы сидели на видном месте в наиболее посещаемом кафе «Пенелоп», и дядя Состен во всеуслышанье читал меню обеда. В 6 часов сели за стол. В 10 часов мы еще ели и выпили в пятером 18 бутылок вина, не считая 4 бутылок шампанского. Тогда дядя предложил то, что он называл «архиерейским объездом». Ставились в ряд шесть рюмок, наполненных различными ликерами. Затем надо было опорожнить их сразу, пока один из присутствующих считал до двадцати. Это было глупо, но дядя Состен находил это отвечающим случаю. В одиннадцать часов он был пьян, как певчий. Пришлось отвезти его домой в карете и уложить в постель. И можно было уже предвидеть, что его антиклерикальная манифестация обратится для него в ужаснейшее расстройство желудка. Когда я возвращался домой, тоже пьяный, но пьяный весело, макиавелевская мысль, удовлетворявшая моим инстинктом скептика, пришла мне в голову. Я поправил галстук, изобразил на моем лице отчаяние и принялся звонить, как безумный у двери старого иезуита. Он был глух и заставил меня дожидаться. Но так как я ударами ноги потрясал весь дом, Он появился, наконец, в окне в бумажном колпаке и спросил. «Чего от меня надо?» Я закричал. «Скорее! Скорее, отец, отворите! Больной при смерти и нуждается в вашем святом напутствии!» Бедняга надел панталоны и сошел вниз без рясы. Задыхаясь, я рассказал ему, что мой дядя, свободомыслящий, тяжко за ним мог, и, охваченный внезапно страхом смерти, хотел его видеть, побеседовать, выслушать его советы, лучше ознакомиться с верованиями, приблизиться к церкви и, без сомнения, исповедоваться и причаститься, чтобы в мире с собою приступить ужасный шаг. Я добавил насмешливо. Он этого желает, по крайней мере. Если это ему не поможет, то, во всяком случае, не принесет вреда». Старый иезуит, удивленный, дрожа, сказал мне. «Подождите минутку, дитя мое, я сейчас вернусь». Но я сказал. «Извините, святой отец, я не пойду с вами. Мои убеждения мне этого не позволяют. Я даже не хотел идти за вами. И прошу вас не говорить о том, что вы меня видели, а сказать, что о болезни дяди вы узнали из откровения свыше». Добряк согласился и быстрым шагом пошел звонить у подъезда дяди Состена. Служанка, ходившая за больным, отперла тотчас же, и я видел, как черная ряса исчезла в цитадели свободной мысли. Я спрятался за дверь соседнего дома, выжидая событий. «Будь дядя здоров, он убил бы Изуита, но я знал, что сейчас он не в состоянии шевельнуть рукой». И я с радостью спрашивал себя, какая невероятная сцена разыграется между противниками, какая борьба, какое объяснение, какое изумление, какая путаница! И какая развязка ждет то безвыходное положение, которое, благодаря негодованию дяди, станет еще более трагическим. Я умирал со смеха и в полголоса повторял: Ах, вот так шутка! Славная шутка! Между тем было холодно, и я заметил, что Иезуит долго не выходит. Я говорил себе, между ними происходит объяснение. Прошел час. Другой. Третий. Почтенный отец не выходил. Что случилось? Умер ли дядя от ужаса при виде Иезуита? Или же убил человека в рясе? Или они поели друг друга? Последнее предположение, впрочем, казалось мне маловероятным, так как дядя казался в данную минуту совершенно неспособным проглотить лишний грамм пищи. Рассвело. Беспокоясь и не смея сам войти в дом, я вспомнил, что как раз напротив живет один из моих приятелей. Я пошел к нему, рассказал ему все приключение, чем очень удивил и рассмешил его. Я устроил себе засаду у его окна. В 9 часов он занял мое место, а я пошел уснуть. В два часа дня я сменил его. Мы оба были сильно встревожены. В шесть часов Изуит вышел с мирным, довольным видом, и мы видели, как он удалялся спокойным шагом. Тогда робко и стыдливо я в свою очередь позвонил у двери дяди Состена. Показалась служанка. Я не посмел ее расспрашивать и молча поднялся наверх. «Дядя Состен, бледный». Осунувшийся, подавленный, с потухшим взором и неподвижно повисшими руками лежал в постели. Картинка духовного содержания была приколота булавкой к занавеске. В комнате сильно пахло расстройством желудка. Я сказал, «Что, дядя, вы все еще лежите? Значит, вам не лучше?» Упавшим голосом он ответил, «Ох, дитя мое, я был очень болен, чуть не умер. Как так, дядя?» Не знаю, это очень странно, но всего удивительнее то, что отец изуит, только что ушедший отсюда, знаешь, тот добряк, которого я не выносил, представь себе, по Наитию свыше узнал о моем состоянии и пришел меня навестить. Меня охватила неудержимая веселость. В самом деле? Да, пришел ко мне. Он слышал голос, приказавший ему встать и идти ко мне так, как я умираю. Это откровение. Я сделал вид, что чихаю, чтоб не умереть со смеху. Мне хотелось кататься по полу. Через минуту, несмотря на взрывы веселости, я продолжал негодующе. «И вы его приняли, дядя? Вы свободомыслящий, масон? Вы не прогнали его за дверь?» Он был смущен и пробормотал. «Послушай, ведь это так удивительно, так удивительно, так провиденциально. К тому же он рассказывал мне о моем отце». Он знавал моего отца». «Вашего отца, дядя?» «Да, по-видимому, он знавал моего отца». «Но разве это причина, чтобы принимать иезуитов?» «Знаю, знаю, но я был так болен, так опасно болен, а он ухаживал за мной всю ночь со всем самоотвержением. Он был безупречен, он спас меня. Они ведь немного медики, эти люди». «Ах, он ухаживал за вами всю ночь». «Но вы сказали, что он только что ушел отсюда». «Да, верно, он был так добр ко мне, что я оставил его у себя завтракать. Он ел тут, возле моей кровати, на маленьком столике, а я выпил чашку чаю». «И он ел скоромное?» Дядя сделал негодующее движение, словно я совершил нечто неприличное и прибавил. «Не шути, Гастон. Бывают неуместные шутки». «Этот человек отнесся ко мне в данных обстоятельствах лучше всякого родственника. Я хотел бы, чтобы уважали его убеждения». На этот раз я был окончательно сражен. Тем не менее, я ответил. «Очень хорошо, дядя. А что вы делали после завтрака?» «Мы сыграли партию в Безик. Затем он читал требник, а я просматривал маленькую книжечку, принесенную им с собою. Она вовсе неплохо написана». «Духовная книга, дядя?» «Да и нет. Или скорее нет. Это история их миссии в Центральной Африке. Скорее, книга путешествий и приключений. Прекрасно, что там сделали эти люди». Я нашел, что дело принимает дурной оборот. Я встал. «Ну, до свидания, дядя. Вижу, что вы собираетесь изменить масонству для религии. Вы ренегат». Смущенный он пробормотал. Но ведь религия тоже своего рода масонство. Когда придет ваш изуит спросил я. Я. я не знаю, пробормотал дядя. Быть может, завтра? Не наверное. Я вышел ошеломленный. Шутка моя кончилась плохо. Дядя был окончательно обращен. До сих пор мне это было безразлично. Клерикал или масон, на мой взгляд, почти одно и то же. Худшее же заключается в том, что дядя сделал духовное завещание. Да, сударь, завещание и не в мою пользу, а в пользу отца иезуита.